Глава двадцатая. Мне надо выпить, сказал Райкер после того, как полиция увела пленника. Сначала объясни, какого чёрта ты тут делаешь, потребовал Квиллер. Да я приехал кошек накормить. Я свидетельствуют в морге, твои останки. Не понял. Райкер спокойно пояснил. Сегодня рано утром здешняя полиция связалась с Броуди. Сказали, что в тебя стреляли на шоссе, что твою машину и тебя вместе с ней смяли в лепешку. «Остались только номера, по которым они и установили имя владельца». «Да у меня просто машину угнали, и все». «Ну, как скажешь. Я взял у доктора Золлера твою стоматологическую карточку и первым самолетом вылетел сюда». Мускаунти скорбит!» Киллер подошел к телефону. «Нужно позвонить Поле». «Нет, она с ума сойдет от радости. Я не шучу. Она считает тебя мертвым. Лучше позвони Броуди. Он принесет ей хорошие новости». Еще мне необходимо связаться со своими ребятами из отдела новостей и сообщить по радио. Если расщедришься, можешь налить мне двойной скотч. Квиллер приготовил напитки, и друзья расположились в библиотеке. Интересно, эпизод на шоссе «Случайность» или же ли именно в меня?» В раздумье произнес Квиллер. «А зачем кому-то тебя убивать? Долго рассказывать?» Кокос чисто кошачьим безразличием вошел в комнату так, словно вечером вообще ничего не случилось. Спрыгнув на стол, он уселся на альбом Ван Гога. «А где Юм-Юм?» — спросил Райкер. «В спальне. Спит без задних лап. Нужно отвести сямцев обратно в пикокс. Что-то в здешних местах не стыкуется с их настроением. Если в тебя стреляют и угрожают тебе ножом, тебе самому дружище стоит вернуться. И вообще, чем ты тут занимался, что снова влип в историю? Вынюхивал, наверное, то, что тебе знать не положено, как всегда. Хочешь услышать историю полностью, Арчи?» Или предпочтешь читать мне проповеди?» И он рассказал об убийстве и самоубийстве так, как это было отражено в прессе, а затем опихал, описал находки Коко. «Это браслет», — сказал он, вытаскивая его из ящика стола. «И что за смысл в этих цифрах?» «Думаю, простейший код любовников. Цифра — это цена буквы в скрэбле. Возьми, например, 114132. Получишь любовь. Конечно же, можно представить еще какое-нибудь слово. Только зачем?» «А откуда у тебя такие познания в скрэбле?» «Знаешь, Арчи, мне кажется, это совсем неплохая игра». А еще я подучил Куко играть в разновидность скрэбла, назнав, назвав его «Царап-скрэбл». Именно эта игра навела меня на размышления. Я подумал, вдруг роса подставили. Сначала, конечно, заподозрил бывшего мужа Дианы. «Бедные мы, бедные бывшие», — сказал Райкер. «Всегда-то нас первыми подозревают». Живу в смертельном страхе, что кто-нибудь прикончит Рози. Бывший муж имел привычку щипать себя за нос, что я приписал чувство вины, но затем я понял, он просто не переносит кошачью шерсть. Слава Богу, что бывший муж вычеркнут из списка подозреваемых. Арчи, история только начинается. Мне продолжать? Безусловно. Это куда лучше сериалов. Прекрасно. Так вот, внезапно я понял, что у строителей, которые хотят разрушить Касабланку, мотивов убить Диану куда больше, чем у бывшего мужа, и стал подозревать одного из них, парня по имени Флад. Это Коко меня надоумил, но как не скажу, все равно не поверишь. В общем, я связался с одним человеком из Прибоя, и он мне кое-что поведал из прошлого Флада. Ну, ничего убийственного, так, неразборчивое средства, всякие грязные трюки. А что, если, подумал я, у Флада в кособланке есть свой человек, который совершил двойное убийство, да еще и на меня нацелился? И тут у меня в скрэбле выскочило слово «Юпитер». «Трюк? Юпитер? Эти слова сидели у тебя в подсознании. Вот ты их и составил», — проворчал Арчи. Когда Юпитер пришел сегодня ко мне на джаз-сейшн, я, расставив ему ловушки и поймав на нескольких неувязках, понял, что этому человеку есть что скрывать, поэтому решил сделать ход конем. После того, как он выпил и стал терять контроль над собой, я сказал ему, что во время убийства Дианы — Некто сидел на крыше и сквозь стекло видел, как все происходило. Это заставило Юпитера раскрыться, и если бы Куко не ударил его хвостом по глазам, я не знаю, что было бы, может быть, я бы сейчас с тобой не разговаривал. «Яу!» – подтвердил Куко, которому нравилось упоминание его имени. Кстати, о хвостах. Куко начинает передавать информацию, прибегая к языку хвоста, так же, как люди перелаят ее с помощью языка жестов. Несколько последних дней он закручивал хвост штопором. — Хочешь сказать, что кот знал, кто убийца? И что это бармен? Если так, он тоже чокнутый, так же, как и ты. Что может Коко знать об орудиях труда бармена? Кошки обладают интуицией сродни человеческому уму. Подобный факт нам трудно воспринять. А интуиция? Коко оттачивает ее с каждым годом. — Ты сегодня действительно вымотался? Райкер поднял стакан. — Подлей немножко, и я пойду спать. Денек выдался не из легких, а мне завтра первым самолетом лететь обратно. Ну, а ты как? Что решил с Касабланкой? Я отступаю. Передам все улики лейтенанту Хеймсу, затем возьму на прокат машину и отвезу кошек обратно в Пикокс. Спокойной ночи, Арчи. Гостевая комната дальше по коридору. Первая справа. Просто сбрось кошачью подстилку с кровати. Квиллер, решив оставить город и кособланку на произвол судьбы, эту ночь стал, спал спокойно. Примерно до трех часов, когда ему стало сниться, что кто-то лупит его по животу. Открыв глаза, он увидел, что Коко прыгает с кровати на кровать, толкает его и дико вопит при этом. Кот вылетел с пулей из спальни, и Квиллер отправился за ним следом. Миновав гостевую комнату, в которой мирно посапал Райкер, они очутились в прихожей. Там Коко принялся яростно скрести паркет, напружинив и закрутив хвост. В следующую секунду он уже носился как бешеный, сваливая вещи и врезаясь в мебель. Квиллер прислушался и услышал то, что так взволновало кота. Шебуршание, потрескивание и какое-то тревожное гудение под полом. Ворвавшись в гостевую, Квиллер завопил. «Арчи, Арчи, вставай! Ну, вставай же быстрее! Нужно отсюда убираться!» Подскочив к служебному телефону, он набрал номер управляющей. «Дайте пожарную тревогу!» — закричал он. Вы «Выведите всех! Графиню выводите! Между двенадцатым и четырнадцатым! Огонь!» Прихожий появился сонный райкер. «Что такое? Что?» «Без разговоров! Быстро накинь на себя что-нибудь!» или всунул в контейнер юм-юм, а Коко безропотно полез следом. «Ничего не бери! Нет времени!» Надев поверх пижамы брюки и свитер, он пихнул райкера в дверя. «По лестнице вниз! Береги, кошек! И беги! Быстрее!» Он задержался ровно настолько, чтобы разбудить 14 Б. «Кто там?» — завопил голос. «Дом горит! Уходите быстро!» — крикнул Киллер и кинулся вниз по лестнице. Раздался яростный виз пожарной тревоги. На десятом этаже на лестницу стали вылезать, пошатываясь недовольные, недоумевающие жильцы. Киллер догнал райкера и сказал. «Давай мне, кошек, иду вниз. Постарайся поймать такси». «Что?» «Ни о чем не спрашивай. Делай, что говорят». На первом этаже жильцы, держа в руках пожитки и кошек, страшно возмущались. Квиллер поверх голов прокричал миссис Таттл. «Вы можете вывести миссис Пламп?» Мы звонили ей, и Руперт отправился наверх. Задняя дверь была распахнута, со всех сторон выли сирены. Не обращая внимания на знакомые лица, Квиллер выбежал из парадной двери и увидел Райкера, останавливающего машину. Сунув контейнер на переднее сиденье, Квиллер крикнул водителю. «Пенемановская плаза!» и полез на сиденье. Райкер зло спросил. — Ты что-то все-таки мне скажешь? Что все это означает? — Не знаю. Пиллер потер усы костяшками пальцев. — Боже мой! Раздался оглушительный взрыв. Столб огня осветил Цвенгер-бульвар. Посмотрев заднее окошко, они увидели полыхающую кособланку. — Нифига себе! — вскрикнул водитель. — Да у меня ветровое стекло лопнуло! И он начал выворачивать к тротуару. «Не останавливайтесь, сейчас посыплется!» Через секунду по крыше такси забарабанили осколки. Оглушительно выли сирены. Улицу заполнили синие и красные огни. У отеля «Плаза» охрана высыпала на тротуар, смотря на запад. Оставив Райкера в машине, Филлер подбежал к регистрационной стойке и узнал, что мотель у аэропорта – ближайшее заведение, позволяющее постояльцам держать кошек. Такси повернуло к шоссе. Пассажиры молчали, обессиленные масштабностью катастрофы и ошеломленные собственным чудесным спасением. В кошачьем контейнере все было спокойно. Наконец, Квиллер выдавил. Тот звук, который я услышал, шум, который первым уловил Коко, под полом. В общем, было похоже, словно кто-то поджигает в проеме между этажами. Теперь-то я понимаю, что они ставили часовую мину. Его мысли перескочили на тех, с кем он последние дни соприкоснулся. «Графиня». Успеет ли вытащить ее или нет из дворца. Рупер со своим пистолетом и Фердинанд со своими бицепсами, конечно, могли бы с ней справиться, но в их распоряжении имелось всего несколько минут. Вряд ли кто-то из них спасся. Изабелла жила на десятом. Была ли она трезва настолько, чтобы понять, что именно ей грозит? Если нет, ее беды уже позади. Винни Уингфуд тоже жила на десятом, но вполне вероятно гуляла всю ночь и не ночевала дома». «Киистра они о ней нечего беспокоиться. Такая улетит откуда угодно на своей метле». «Амберина Каубел, бедная, расстроенная Эмби. По крайней мере, теперь ей не придется распаковывать 84 сумки и гору коробок». «Кортни». Он, наверное, вполне спокойно вышел, прижимая к груди картину. «Но как же безымянные дамы в стеганых халатах? И те с палочками и тростями!» Он вздохнул и сказал. «Знаешь, Арчи...» Было бы неправильно выгнать обитателей Касабланки на улицу, превратив ее в роскошный заповедник для супербогачей. Но теперь-то они все точно на улице, отозвался Райкер. Водитель включил приемник, настроенный на волну круглосуточных новостей. Сказав несколько слов о женщине, арестованной за продажу собственных детей, диктор объявил Свежие новости! Взрыв, потрясший весь западный район в три часа 18 минут. уничтожил верхние этажи многоквартирного дома Касабланка. Причина взрыва пока не установлена. Пожарные спасатели прибыли на место, пострадавшие эвакуируются. Взрывом выбило окна во всем Хламтауне, и осколки разлетелись на несколько кварталов в округе. На данный момент отсутствуют какие-либо сведения о количестве жертв. Оставайтесь с нами. «Причина взрыва не установлена», – горько усмехнулся Квиллер и вспомнил слова Эмби. Город обрадуется, если с Касабланкой случится что-нибудь кошмарное. Вспомнил, что Рэймонд Даунвуди работал на городские власти, и однажды взрывом ему оторвало ухо. Может быть, именно он подложил динамит пространству между 12 и 14 этажами. Если он, то почему приказу? Квиллер почувствовал покалывание над верхней губой, знакомое ощущение, свидетельствующее, что он на верном пути». Человек с пластырем вместо уха обедал с неким солидным бизнесменом в японском ресторане. Щедрым хозяин был, как теперь точно знал Квиллер, Флатт. Весной Флат присоединился к компании Пеннимана, а Даунвуди последние четыре месяца жил с Шарлотт Руб. Шарлот без задней мысли обсуждала с ним разговоры, которые велись у Роберта, и Даунвуди докладывал хозяину обо всем, что творилось в носке. Юпитер переселился в Касабланку в день поминовения. «Да, они оба работали на Флада». Вблизи мотеля Райкер сообщил. «У меня хватило ума захватить кредитки. Зато ни носков, ни бритвы, ни остальных нужных вещей я не взял». «У меня та же беда», — вздохнул Квиллер. «Бумажник и все. Даже кошачьего туалета нет». «У нас есть номера с водяными матрацами», — сказал им служащим отеля. «Мне не надо», — сказал Райкер. «А я возьму», — согласился Квиллер. «А у вас нет какого-нибудь корыца для кошек?» Очутившись в номере, он открыл дверцу контейнера и рухнул на постель. Кошки с заядом, с заядлым видом путешественника осматривали комнату. Буквально через пару минут кто-то стукнул в дверь ногой, и на пороге возник райкер с двумя бумажными стаканчиками. «Включай телевизор! Идет прямой эфир ночных новостей! Вот тебе бесплатный кофе!» Диктор в парке, заснятый на фоне пожарных машин, Карет скорой помощи и полицейских автомобилей говорил. Пожарные все еще борются с пламенем, охватившим Касабланку после взрыва, прозвучавшего в 3.18 утра. Разрушено три этажа здания, которому почти сто лет. Камера наехала на верхушку почерневшегося, дымящегося дома. А голос продолжал вещать. 42 человека отправлены в больницу с ранами разных степеней тяжести. Многие пропали без вести. Джессика Татл. Управляющий Кособланки уверяет, что невозможно установить точно, сколько людей находилось в своих квартирах во время взрыва. Лицо миссис Таттл, угрюмо деловитое, сунутым в ее сторону микрофоном, мелькнуло на экране. У нас проживало около двухсот постояльцев, но кто был в здании, а кого не было, мы не знаем. Мы благодарны за своевременные действия по спасению людей. Все работы проводятся быстро и эффективно. Нет, я не знаю, кто это сделал. Быть может, Господь пытается нас разумить». Натреснутый голос за кадром прокаркал. Он тебе говорит, что пора снести этот дом. На экране возникла картинка. С машиной скорой помощи и автобусом, забитым несчастными жильцами в ночной одежде, кутающимися в одеяло. Голос диктора продолжал. Спасенных людей перевозят во временное жилище. Обитатели кособланки, которых не было в здании во время взрыва, просят срочно позвонить по следующему номеру. Это необходимо сделать, чтобы составить список пропавших. «Вон миссис Джаспер с Наполеоном сидят в автобусе», — сказал Квиллер. Старушка, подняв кошачью лапу, помахал ею в камеру. «А это язбра, тот, который проколол не шины». Мужчина в красной шапке для гольфа помогал старикам влезть в автобус. Когда камера проехалась по окнам, показывая напряженные испуганные лица, Квиллер приметил выщипанные бровки, завитые волосы и кокетливо наклоненную на бок головку. Вздох облегчения более походил на стон. «Интересно, цела ли бедняжка Шарлот?» – забеспокоился Квиллер. «И ушел ли выбраться живым ее дружок?» «Если нет, то на этом здании он потеряет куда больше одного уха». «Яу!» – сказал Коко. Он сидел на телевизоре и умывался, точно так же, как недавно восседал на альбоме Ван Гога, вылизывая правую лапу и намывая мордочку усы и, в особенности, правое ушко. «Поразительный кот!» – пробормотал Квиллер, ничего не объясняя своему скептически настроенному другу. «Ну, я увидел все, что хотел», — проговорил Райкер. «А теперь спать, спать!» Стоило ему выйти, как сиамцы принялись весело гоняться друг за другом, понимая, что возвращаются домой. Филлер, усевшись поудобнее, с удовольствием наблюдал за их игрой. Потом Юм-Юм прыгнула ему на колени. Она избавилась от апатии и смур смурного настроения. Может быть, ее беспокоила опаловая дымка, висящая над городом, словно удушающее одеяло. Или ее нервировала жизнь на четырнадцатом этаже, бывшем на самом деле тринадцатом. Существовала, правда, вероятность и того, что она просто-напросто использовала свою кошачью хитрость, чтобы делать все, что ей хочется. Квиллер погладил мягкую шелковистую шерстку и назвал кошечку маленькой любимицей. Она же в ответ подняла бархатную лапку и дотронулась до его усов, не переставая при этом щуриться и мурлыкать. Коко же, запрыгнув на кровать, тотчас уснул. Ночка выдалась напряженной. Он спас около двухсот человек. Конец книги читала Агния.